«Ваше высочество, я искренне извиняюсь, но надеюсь, что вы немедленно внесете поправки в это заявление. Смерть короля заклинателя остается под вопросом. Это просто то, что сказал нам Ялдвоув. Было бы глупо принимать слова демона за правду». Нея посмотрела на Ремедиус и продолжила. «Я думаю, что, скорее всего, Ялдвоув пытается обмануть нас». «В таком случае, почему король заклинатель не вернулся? Он может использовать заклинание телепортации, не так ли?» «Возможно, он был обездвижен из-за ранения. Возможно, у него закончилась мана. Для этого может быть много причин». «Это правда. Поэтому я хотел бы получить ответ от всех вас. Как вы думаете, что мы должны предпринять?» «Нет смысла спрашивать, что мы должны предпринять!» Нея закричала, вынуждая слова звучать, будто она пытается выдавить их сквозь зубы. «Я думаю, мы должны организовать спасательную операцию и одновременно с этим отправить эти новости в Колдовское Королевство». Если возможно, я хотела бы быть посланником. Понятно. Это то, что думаешь ты, оруженосец Бараха. Как насчет остальных?» Каспонд осмотрел собравшихся людей, затем один из дворян заговорил. «У меня есть вопрос. В то время как король-заклинатель предполагаемо упал на востоке, и учитывая, что спасательную операцию придется проводить на территории контролируемой полулюдьми, не лучше ли подождать, пока у нас не будет каких-то определенных результатов разведки? «К тому времени будет слишком поздно», – Нея немедленно возразила. «Чем больше мы будем медлить, тем большей опасности будет подвергаться Его Величество, И я предлагаю отправить нашу помощь настолько быстро, насколько это возможно». Большинство согласились с мнением Неи. То, что она сказала, имело смысл. «В таком случае мы должны отправить поисковую группу в одно время с посланцами в Колдовское Королевство». Один из дворян задал Нее вопрос. «У меня есть кое-что, на что я хотел бы получить ответ от тебя. Так как ты исполняешь роль оруженосца Его Величества, как ты думаешь, король-заклинатель сказал народу своей страны, что планирует посетить Святое Королевство?» Нея принялась размышлять. «Прошу прощения, но я не уверена. Тем не менее, я думаю, что для него было бы вполне нормально, расскажи он об этом людям Колдовского Королевства» потому что были случаи, когда он возвращался в свою страну с помощью магии перемещения. «В таком случае, я считаю, что мы не должны отправлять посланника в колдовское королевство». «Почему?» Нея злобно уставилась на дворянина, который ничего не делал и только болтал. Под ее пристальным взглядом у дворянина побледнело лицо, и он наступил на два шага назад. Люди, окружавшие дворянина, ненарочно отошли от него». «Нет, пожалуйста, успокойтесь и послушайте это, ух, Это. потому что это может принести проблемы. Постойте, пожалуйста, успокойтесь и послушайте меня. Если подумать об этом в обычных обстоятельствах, существует вероятность, что армия нежити колдовского королевства отомстит нам. И местью будет то, что они подчинят святое королевство. И, ах, почему всё так? Кто сказал, что король-заклинатель не стремился к этому всё это время?» «Что, простите?» Нея была настолько зла, что ощущала головокружение. «В таком случае, позвольте мне задать вопрос, если его величество вернулся в свою страну с помощью телепортации, что он подумает о святом королевстве, которое знало, что произошло, но ничего не сообщило?» Все, кого она могла видеть, кивнули в знак согласия. Среди всего этого заговорил Аремедиус. «Ну тогда с этим ничего не поделаешь, не так ли?» «Наша страна не может сейчас позволить себе такую роскошь! Мы извинимся после, когда все закончится!» «Даже если вы...» Нея была настолько напряжена, что собиралась уже было накричать на Ремедиус, но прервалась, услышав звук хлопка позади себя. Оглянувшись, она увидела, что это был Каспонт. Поскольку принц хотел что-то сказать, Нее пришлось замолчать. «Оруженосец Бараха, позвольте мне выбрать людей, которые отправятся в Колдовское Королевство вместе с тобой. Как насчет этого?» Если мы отправим простого оруженосца в качестве посланника, другая сторона может оценить это как насмешку над ними. «Верно, все так, как вы и говорите». Ее объяснение имело смысл. При нормальных обстоятельствах они, несомненно, отнеслись бы к ней как к послу страны, нежели оруженосцу, который позаимствовал магический лук у короля заклинателя. Однако, действительно ли он отправит посланника? Ей с трудом в это верилось». Тем не менее, было бы неприлично показывать недоверие к словам принца. Мне приятно, что ты понимаешь. В таком случае, пожалуйста, позвольте мне возглавить несколько человек для похода на восток. Конечно, я тоже очень хочу отправить тебя, но мы до сих пор не знаем, куда именно упал король-заклинатель. Он может быть от нас в десятке или же в сотни километров. В худшем случае он, возможно, рухнул на альбионские холмы, которые находятся под контролем Елдваофа. Даже если я бы позволил тебе отправиться в такое неизведанное место, была бы ты в состоянии организовать там поисковую операцию. Нэя была не в состоянии ответить ему. Проводить поиски в совершенно незнакомой местности, в местах проживания полулюдей, было невозможной задачей. Она могла легко представить себе, как команда разведки сталкивается с огромными трудностями и препятствиями, и в итоге все там умирают. Выживание на холмах проскальзывая мимо наблюдательных пунктов полулюдей, в то же время собирая информацию. Каспон перечислял, загибая пальцы. «Если ты соберешь отряд, и вы отправитесь туда без подготовки, то просто пойдете навстречу смерти. И какая польза от спасательной операции, которая закончится неудачей?» «Что ж, тогда вы можете предложить другой способ?» «Конечно». «Э? Какой еще способ?» Судя по реакции принца, на этот вопрос легко было ответить. Глаза Неи удивленно расширились, а затем Каспонд привел себя в порядок и ответил Нее. «Все, что нужно, это найти кого-то, кто знает эту местность». Нея моргнула в ответ улыбающемуся Каспонду. «Нам просто нужно захватить в плен получеловека и дать ему возможность свести нас. Разве не будет безопасное приказать получеловеку быть в роли нашего проводника?» «Ах!» «Действительно так и было». Люди подвергались бы нелепой опасности, оказавшись на этой земле, тем не менее было бы иначе, если бы у них был проводник. Однако в этом плане также были проблемы, которые нельзя было игнорировать. Если они будут только угрожать получеловеку, чтобы тот указал им путь, то когда он согласится взять их с собой, разведгруппа будет обречена на смерть. Орки, с которыми она встречалась ранее, казались такими, кого не волновало, живы они или мертвы. Им нужно найти надежного получеловека. Но где они могут его найти? Что она может сделать, чтобы заполучить надежного проводника из полулюдей? Нея напрягла свои мозги. Но полулюдей она соотносила только как приближающуюся смерть. Она не могла представить себе такого, чтобы они решили перейти на их сторону. Нея вспомнила о база и орках, которых он держал в плену. «Если бы мы смогли захватить короля наподобие база в плен его племя, скорее всего, подчинится нам. Однако, с другой стороны, разверенное племя может оказать жестокое сопротивление. Кроме того, был ли способ, с помощью которого они могли бы захватить могучего получеловека, такого как база? В то время, когда Нея блуждала в ментальном лабиринте, преследуя ответ, который никак не могла найти, внезапно дверь комнаты распахнулась, и внутрь ворвался паладин. Тяжело дыша, он осмотрел интерьер комнаты и подошел, но не к Ремедиус, а к Каспонду. Возможно, он не хотел, чтобы кто-то услышал новости, которые он принёс. Отойдя вместе с принцем к углу комнаты, он что-то прошептал ему на ухо, но острый слух Неи подхватил обрывки фраз. Среди них кое-что привлекло её внимание. Он сказал «демоны горничные». Господа, к сожалению, сегодняшняя встреча на этом закончится, ввиду неких неотложных дел. Надеюсь, вы начнёте работать над тем, как вернуть Калиншу. Также, капитан Кастодио, пойдёмте со мной.